Выходные Лиза провела на редкость бестолково. В новом романе не прибавилось ни одного слова, и вообще она была способна думать только о том, позвонит Руслан еще хоть раз или нет. Телефон молчал, не радуя ее даже мимолетной надежды в виде рекламной смс -ки. Лишь в воскресенье она немного отвлеклась, убирая квартиру и готовя праздничный обед к приезду родителей. Но в итоге мысли, что она такая хорошая хозяйка, а никому это не нужно, расстроили Лизу еще больше. Одно только радовало — на работе было все тихо. Ни трудных дел, ни косяков, за которые ее могло бы отругать начальство. Можно спокойно предаваться отчаянию, не отвлекаясь на всякие глупости. Лиза неторопливо, не особенно вникая в суть, Печатала обвинительное заключение, как вдруг в кабинет к ней зашел Зиганшин и без разрешения, с шумом выдвинув стул, уселся напротив нее. Многообещающее начало. Вяло подумала Лиза и убрала руки с клавиатуры. «Елизавета Алексеевна, вы вообще убитые в голову?» спросил Зиганшин тихо. «Я так понимаю, это риторический вопрос. Не хами. Я пытался с тобой по-хорошему, но ты слушать не хочешь». Через какое место до тебя дойдет, что нельзя чужим операм информацию сливать? Не поняла. Возмущение вышло ненатуральным. Лиза прекрасно все поняла. С некоторым опозданием она вспомнила, что Петя Ильичев в университете снискал репутацию парня «Душа на распашку. Причем распашка эта казалось больше чужих секретов, чем его собственных. «Я никакой тайны следствия не нарушила», — буркнула она. «Да? А на кой черт ты ему рассказала про нашего психа? Совпадение просто. А если не просто? Если Петенька нароет что-нибудь, и что тогда будет? Он молодец, а мы, как обычно, всё прощёлкали». Лиза вздохнула. Сколько-нибудь заслуживающих внимания голливудских боевиках, когда происходила завязка сюжета, следующие 15 минут экранного времени посвящались выяснению вопроса, кто тут главный. Зиганшин, видимо, уважал американский кинематограф и строго следил за тем, чтобы быть главным во всем и везде. Ей наоборот. Казалось, что главное — найти преступника и справедливо осудить, а кому достанутся лавры — уже второй вопрос. Может быть, она так считала потому, что ей самой лавры никогда не доставались? — Ты как обезьяна с гранатой, — сказал Зиганшин грустно. — Но я постараюсь тебя обезвредить. Он посмотрел на нее с таким холодным презрением, что Лиза поюжилась. Наверное, надо было объяснить Мстиславу Юрьевичу, почему она встретилась с Петей и что не рассказала ничего такого, чтобы Ильичев сам не мог прочесть в сводке. Но ей стало противно унижаться. Ильичев, конечно, скотина, хотел получить у нее протекцию, а когда Лиза отказалась, решил действовать на свой страх и риск. Подумал, Если я сдам ретивого следователя, Зиганшин увидит мою лояльность и возьмет меня к себе. Что ж, теперь ей не поздоровится, но и Петя места не увидит. Мстислав Юрьевич не любит предателей. Ладно, нечего печалиться о бывшем сокурснике. Надо думать о собственной судьбе. Зиганшин умная сволочь, и найти на нее компромат ему труда не составит. В каждом деле есть мелкие недоработки, недочеты, Который при желании можно раздуть до огромных размеров. Потом он просто может поручить какому-нибудь оперу тупо подставить следователю Федорову, и опер согласится, ну, кроме, может быть, Васи Шаларя. А может быть, и Вася пойдет на это. В конце концов, что такое дружба против гарантированного дохода от коррупционных схем? Лиза оглянуться не успеет, как схлопочет такие неприятности, что останется или уволится, или, в лучшем случае, перевестись в какой-нибудь отдел с дурной славой. Сейчас у нее нет особых перспектив, но работа близко от дома, район приличный, коллектив стабильный, вполне нормальное место досидеть до пенсии. Не хочется по попасть в такую дыру, куда добираться два часа, и каждую секунду кто-то получает в морду. Лиза почувствовала, как на глазах накипают слезы, Так ей стало себя жаль. Всю жизнь она барахтается одна, пытается удержаться на воде, уже не мечтая куда-то выплыть и не знает, что это такое — уцепиться за протянутую руку. Никто и никогда ей не помогал, начиная с собственных родителей. Если она бежала к ним со своими бедами и проблемами, единственное, что слышала — ты сама виновата в разных вариациях. Мама с папой долго и нудно обсуждали ситуацию, указывали, где Лиза допустила ошибку, какие именно негативные свойства характера побудили ее поступить плохо и как хорошая девочка с легкостью могла бы избежать несчастья. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, они ничего не делали. Со временем Лиза перестала делиться с родителями. Наоборот, если у нее возникали неприятности, первой заботой было сделать так, чтобы мама с папой о них не узнали. Иначе дело усугублялось проповедью, разбором ее морального облика и умствованиями. А вот если бы это, то они бы то, и ничего бы не случилось. Лиза чувствовала себя защищенной только в тот год, который была с Гришей. Она знала, что идет рука об руку с сильным человеком, и вдвоем они смогут пережить любой удар. Но судьба оказалась еще сильнее, и теперь Лиза болтается одна на самой обочине жизни. Ни должности, ни покровителей, ни заступников. Любой имеет право ткнуть ее носом куда угодно, и она не сможет даже найти утешение в семейном кругу. Ох, если бы она могла сказать Начкриму, «Эй, Зиганшин, я выхожу замуж, вот вам мои дела, хотите, расследуйте, хотите, в задницу засуньте, а у меня теперь другие интересы в жизни». Лиза потянулась к телефону. Как бы то ни было, но она имеет право еще на одну попытку. «Руслан, это я», — сказала она глупо, будто он не видел, кто звонит. В трубке помолчали, потом сказали «Здравствуй, Лиза». Ей показалось, что Руслан произнес это с большим усилием, и она промолчала в ответ. «Зачем ты звонишь?» — наконец спросил он, и сердце Лизы сжалось в безнадежной тоске. «Ну, просто... Лиза!» Мы же взрослые люди. Давай не будем мучить друг друга выяснениями отношений. Я просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке. Со мной все в порядке. И если ты хочешь обязательно услышать от меня, что это все, то хорошо, Лиза, это все». Хотела слечь лицом к стене, свернувшись калачиком, и лежать неподвижно, не расплескивая боль и думать, что когда-нибудь все закончится, она сможет уснуть или умереть, словом, исчезнуть, спрятаться сама от себя, или напиться до смерти с той же целью, или пойти в церковь и плакать там, понимая, что вместо молитв у тебя выходят только претензии к Богу и упреки, почему Он так плохо о тебе заботится. Правда, существуют школы мысли, утверждающие, что чем больше Бог тебя любит, тем больше испытаний посылает чтобы ты окрепла духом и вообще становилась лучше. Наверное, для Бога это правильный подход, но между людьми такой любви быть не должно, подумала Лиза. И, кстати, я лучше не становлюсь, наоборот, только хуже. Сердце мое черствеет, ожесточается. Может быть, в этом весь смысл, когда Бог увидит, как я переполняюсь благодарностью к Нему за то, что Он отсекает мне все возможности личного счастья, Он от меня отвяжется, скажет «на тебе, Лиза, заслужила» и подсунет какого-нибудь затертого неудачника с манией величия типа Гоши в исполнении артиста Баталова. В общем, существовали разные способы немножко утихомирить душевную боль. Но у Лизы были вызваны люди, лежали два обвинительных заключения, и до конца рабочего дня она не могла предаться отчаянию. Еле-еле удалось взять себя в руки и не запороть допрос. А потом Лиза решила лучше злиться на Зиганшина, чем оплакивать рухнувшие надежды. Представив в уме сладостную сцену, как Мстислава Юрьевича разжалует его участковой, и начальник полиции города крутит перед его носом пудовым кулаком, сложенным в фигу, Лиза вдруг подумала, что не так уж Крим и виноват. Глупость сделала она, что проболталась Пете. Подлость он, что слил ее Зиганшину, а последний как раз отреагировал вполне нормально. И она еще может отыграть ситуацию, спросить у Чернышова про его дело, сравнить с информацией, которую ей выболтал Петька, и, может быть, найдется что-то общее. Она поделится своими идеями с Начкримом, а тот дальше пусть как хочет. Отношения с Зиганшином от этого не улучшатся, но Ильичев обломается. Чернышев... Крепкий парень с вечно сияющей физиономией и глупым, как у коня, смехом охотно согласился попить с ней кофе и обсудить дело Кривицкого. Он даже распечатал документы по этому делу, оставшиеся в компьютере, и, с аппетитом отмеряя зубами добрую половину лизиной булочки, совершенно не беспокоился о такой ерунде, как тайны следствия. «Я думал, дело в город заберут. Все же терпило, не последний человек на свете был». «Но у парня на допросе кукушка слетела, и расследовать стало нечего», — весело сказал Чернышов. «Бумаги я все оформил, а дальше пусть психиатр стараются». «Ты фабулу расскажи, пожалуйста». Лиза налила в чайник новую порцию воды и приготовилась слушать. Дело Кривицкого до неприличия напоминало дело Шишкина. Выходя из дома, несчастный проректор вдруг ни с того ни с сего подвергся нападению молодого человека, нанесшего ему несколько ударов в голову топориком для отбивания мяса, какими пользуются многие домашние хозяйки. Дело происходило утром, при большом скоплении народа. Но, как это всегда бывает, прошло несколько секунд, прежде чем люди сориентировались. И самые смелые, Лизу не удивило, что это оказались женщины, оттащили убийцу от жертвы. Этих нескольких секунд хватило для нанесения смертельных ударов. В отличие от механоши, который сдался без малейшего сопротивления, этот молодой человек с красивой фамилией Скоролебовский вырывался и кричал, будто ему обещали, что он успеет убежать. Но тетки оказались неумолимыми и физически сильными, продержали его до приезда ППС. Дежурный следователь Чернышов выехал на место, радостно потирая ручки в предвкушении громкого дела, которое, возможно, окажется исходной точкой для головокружительной карьеры, и твердо вознамерился расколоть с на заказчика до того, как дело заберут в город. Сначала парень вроде бы согласился всех сдать, потому что ему обещали безопасный отход с места преступления, а не вышло. Но только Чернышов потянулся к клавиатуре записывать показания, как Скоролебовский заявил, что убить его надоумил посланник, потому что Кривицкий выпустил в мир зло. Зло распространилось очень сильно и скоро поглотит всех, потому что его никто не видит. Но если убить источник зла, то люди прозреют. Попытавшись получить координаты посланника или хотя бы его приметы, Чернышов услышал только рассуждение на тему «тело небесное», «тело земное» и прочую заумь, которую прекрасно определяет термин «метафизическая интоксикация». Больше следователь не узнал ничего существенного, кроме разве того, что люди не видят зла, а он, Скролебовский, видит. Поэтому и обличен великой миссией. В общем, Чернышов с облегчением поставил точку в протоколе и передал убийцу психиатрам. Поскольку картина преступления нарисовалась сразу, о потерпевшем были собраны только самые общие данные, жизнь Скоролебовского изучали немного глубже, но только в рамках предстоящей судебно-психиатрической экспертизы. Кривицкий сделал честную карьеру – аспирант, ассистент, профессор, заведующий кафедры, проректор. Сотрудники отзывались о нем хорошо, никто не мог вспомнить сколько-нибудь значимого конфликта, связанного со служебной деятельностью. В личной жизни тоже все безоблачно. Одна жена, две взрослые дочери. Старшая, главный врач родильного дома в Норильске, младшая замужем за подводником и живет в Видяево. Похоже, дочки мечтали вырасти и смотаться от родителей. Прямо как я, невесело усмехнулась Лиза. Что ж, им удалось, мне нет. Никаких сомнительных сделок Кривицкий не совершал, спорных документов не подписывал и, будучи проректором по науке, не особенно влиял на течение денежного потока. Может быть, он был ужасным ретроградом и задробил какому-нибудь гению великое открытие или присвоил себе? Но даже если так, доказать это нереально. Остается только ждать, что гений объявится сам. Все в один голос утверждали, что убитого с убийцей ничего не связывало. И действительно, Скролебовский вращался совсем в других кругах. Мать, повар в школьной столовой, воспитывала его одна, и все странности поведения сыночки списывала на безотцовщину. Сын учился плохо, на занятиях сидел с отсутствующим видом, несколько раз самовольно покидал класс посреди урока. Друзей не завел, интереса к девочкам не проявлял. Иногда месяцами сидел тихо, а вдруг начинал яростно бороться за правду, ссорился с одноклассниками, спорил с преподавателями. Причем ни те, ни другие не могли понять, о чем весь этот бранный пыл. Словом, картина достаточно типичная. Но местным учителям, в отличие от педагогов-механоши, на парня было глубоко плевать, и в поле зрения школьного психолога Скрылибовский не попадал. Школу он окончил еле-еле. Потом как-то отслужил армию, а по возвращении мать устроила его разнорабочим к себе на кухню, но, вероятнее всего, он там не появлялся. Скорее всего, мама работала за двоих, отстегивая небольшой процент зарплаты сына директору столовой. Но Чернышов решил не муссировать этот скользкий в правовом отношении момент. Она рано махнула на себя рукой, 45 выглядела на 60 толстая, с рыжими волосами, испорченными химической завивкой, женщина являла собой такой хрестоматийный образ поварихи, что казалось ненастоящей. Контакта с ней у Чернышева не получилось. Мать была убеждена, что все подстроено ментами, и обложила следователя таким отборным матом, что он с чистым сердцем переадресовал ее к врачам-психиатрам, которые к тому времени уже занялись с В этом месте своего рассказа Чернышов поморщился и признался, что чертова мамаша до сих пор не успокоится и бомбардирует все официальные органы жалобами на произвол полиции в отношении ее обожаемого и, главное, совершенно невиновного сына. И какими бы идиотскими ни были эти заявления, на них все равно приходится отписываться. Насколько Чернышову было известно, с другого фланга она наступает на врачей которые посмели выставить диагноз нормальному человеку. «Мания сутяжничества, что ты хочешь?» — вздохнула Лиза с сочувствием. «Расстройства психики же передаются по наследству, они с потолка берутся. А у этого Скоролебовского была страничка в социальных сетях где-нибудь?» «Слушай, я не проверял. Сама посуди, когда человек тебе говорит, что он призван уничтожить зло, и квалифицированный врач подтверждает, что таки да, призван, какая тебе разница, зарегистрирован он на Фейсбуке или нет?» «И ты, Лиза, тоже не ведись на это психопатство. Единственное, что реально общее у этих дел, то, что у убийц редкие фамилии. Все остальное — лирика». Чернышов, с сожалением посмотрел на пустую тарелку, где еще совсем недавно лежала аппетитная горка булочек, и от души с хрустом потянулся. «Вообще дело было мутное», — сказал он весело, радуясь, что все осталось позади. «Я со всеми этими экспертизами употел, даже боялся сам свихнуться». «Что так?» — вежливо спросила Лиза. «Факты она выяснила. Теперь настала очередь Чернышова плакаться, как ему тяжело». «Жаль, что у нас в штате нет психотерапевта», — подумала Лиза. Все равно все держать в себе нельзя. После стресса у человека огромная потребность выговориться. Вот и получается, что мы, не имея штатного специалиста, половину рабочего времени друг другу душу изливаем. Вот казалось бы, все просто». У парня кукуху сорвало напрочь. Посадите его в дурдом и успокойтесь. Так нет же. Сам по себе факт психического заболевания не налагает на человека никаких ограничений. Ты только сейчас об этом узнал? Можно быть десять раз шизофреником, но если суд признает тебя вменяемым и дееспособным, ты ничем не отличаешься от нормальных людей. Можешь делать все то же, что и они, и ответственность нести наравне с ними. И вменяемость, к слову, не может быть определена вообще. Это понятие применимо только к конкретному деянию, поэтому нет смысла рвать на себе рубаху с криками «Я сейчас тебя убью, и мне ничего не будет, у меня справка есть». Таких вожделенных бумажек с лицензией на уничтожение себе подобных психиатры у нас пока еще не выдают. Да не в этом суть. Просто сразу началась такая волокита – У парня острый психоз, который, видите ли, драпирует истинную картину заболевания. Может быть, зашторивает? Ну да. В общем, сначала его понадобилось вывести из острого состояния. И только потом мне удалось пропихнуть парня на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. И ты понимаешь, мне через полчаса понятно, что парень с головой не дружит, хоть я и не специалист, а этой банде психиатров все его документы в подлинники подавай. Без карты из детской поликлиники они не могли сказать никак, псих он или нет. Ужас вообще. А его признали невменяемым или процессуально недееспособным? Спросила Лиза. Поскольку Скоролебовский никогда раньше не обращался к психиатрам с жалобами, а наоборот, как-то умудрился пройти медкомиссию в инкомате, и его поведение было, конечно, настораживающим, но не указывало напрямую на душевную болезнь, медики могли сделать вывод, что в момент убийства парень понимал, что происходит, и контролировал собственные действия, а душевная болезнь наступила позже, спровоцированная психотравмирующей ситуацией. Фактически это ничего не меняло. И так, и так суд назначал принудительное лечение. Но в юридическом плане разница значительная. Человек, признанный невменяемым в момент совершения уголовно наказуемого деяния, освобождается от уголовной ответственности. Но если судебно-психиатрическая экспертиза признает, что Скрылибовский убил Кривицкого, будучи здоровым, то и ответить должен как здоровый. Другое дело, что, заболев... Он не может быть полноценным участником уголовного процесса, не может адекватно воспринимать происходящее, то есть становится процессуально недееспособным. Таким образом, он освобождается от уголовного наказания, а уголовная ответственность сохраняется. И если вдруг бедняге не посчастливится выздороветь до истечения срока давности, то пойдет судиться и досиживать свое с нормальными людьми. Черношову кажется, все эти тонкости были чужды — Вор должен сидеть в тюрьме, а псих в психушке. Вот и все его кредо. Со вздохом он сказал, что Скрылибовского признали невменяемым, отправили на принудительное лечение, и славу богу, что он все бумаги оформил как надо, иначе обиженная мать добилась бы пересмотра дела. Лиза задумчиво нарисовала кошку на прекрасном листе бумаги для принтера. Конечно, это нехорошо с точки зрения служебной дисциплины и экономии лесов но зато помогает сосредоточиться. И все же есть одна странность. Вот смотри, если бы официальной идеологией в нашем обществе был бы клерикализм и мракобесие, и мы в своей работе допускали существование высших сил и их вмешательство в человеческую жизнь, вопросов нет. Ангелы нашептали, что Кривицкий воплощенное зло, и заодно сообщили, кто это такой и где найти. Окей, им лучше знать, на то они и посланцы небес но мы служим, исходя из сугубо материалистических позиций, и считаем, что все эти ангелы и демоны есть продукт деятельности поврежденного мозга. А Скрылибовский, даже если полный псих, никак не мог додуматься, что Кривицкий зло, если он его не знал. Чернышов посмотрел на нее тоскливо. «Ну смотри, я могу думать, что банан летает, но для этого мне нужно увидеть банан хоть на картинке». «Да понял я!» «Не усложняй. Шел бедняга по своим делам, и тут его перемкнуло. Ага. Впервые увидел Кривицкого и озарило. Этот человек зло. Дай-ка я его грохну. Как раз топорик для разделки мяса при себе есть». И ещё с утра думал, брать, не брать, и взял. Как знал прямо. Согласись, Володя, таскать в сумочке опасную кухонную утварь просто так не станешь. Вспомни, что если человек позаботился об орудии преступления... Это признак заранее обдуманного намерения. Чернышов кисло улыбнулся и сказал, что все равно это глупости и нечего вникать в безумную логику. Может быть, Скрылебовский этот топорик носил для самообороны или как балласт, чтобы ветром не унесло. А если в городе объявился еще один сумасшедший с похожим почерком, это еще не делает Скрылибовского психически здоровым. Невменяемый он и точка.